Но не сбылись вторично сестры Тургеневы. В 1922 году на воздвиженке меня окликнула молодая женщина с той обычной советской присыпкой пепла на лице, серьезной заботой золы, уравнивающей и пол, и возраст, молодость заравнивающей, как лопатой. Таня, Таня Тургенева, но вы тоже очень изменились. А у меня все еще те глаза внезапно, И до краёв наливаются слезами. Умерла дочка. Вторая. Вот карточка, где они ещё три. На меня с дешёвой, уже посеревшей, как Танина, и моё лицо открытки глядят три маленьких тургеневы, три леди Джен, Таня, тыча всё ещё точёным пальчиком с чёрным ногтем в одну из головок. Это умерла. Это, конечно, Ася. Аси я больше никогда не видала. Есть встречи, есть чувство, когда дается сразу все, и продолжение не нужно. Продолжать ведь это проверять. Они даже не оставляют тоски. Тоска зарез, когда не додано Тем или мною, нами. Пустота, когда недостойному передаю, достойному не передашь. Асю я с первой секунды ощутила уезжающей для себя, в длительности потерянной. Так любит умирающего. Разом. Все. Все слова последние. Или никаких слов. Встреча началась с моего безусловного на доверии подчинения, с полного признания ее превосходства. Я сразу внутренне уступила ей все места, на которых мы когда-либо могли столкнуться. Так же естественно, как уступают видению, привидению все равно пройдет насквозь. Уже шестнадцати лет я поняла, что внушать стихи больше, чем писать стихи, больше дар Божий, больше богоизбранность, что нибудь в мире ась, не было бы в мире поэм. Проще же говоря, я поступила, как все меня окружавшие мужские друзья. Я просто в нее влюбилась, душевно ей предалась, со всей беззаветностью и бескорыстностью поэта. Не хочешь ревности, обиды, ранения, ущерба, Не тягайся, предайся, Растворись всем, что в тебе растворимо, Из оставшегося же создай видение бессмертное. Вот мой завет какой-нибудь моей дальней преемницы, Поэту, возникшему в женском образе.